Бюро – это живой организм, а бюрократ – одна из его клеток. Эта аналогия учит нас распознавать самые важные клетки, понимать, откуда исходит наибольшая опасность, кого легче всего заменить и насколько просто и легко быть посредственностью. Поздние труды Билдуна 4. Маки, пребывавший тем временем на планете Медового месяца Тутолсе, дал себе час на то, чтобы покончить с формальностями очередного развода, а потом вернулся в плавучий дом, который они причалили к острову цветов любви. Да, ему не помог даже дающий забвение напиток Туттлси, подумала Смакки. Его брак оказался пустой тратой сил и времени. Его теперь уже бывшая жена недостаточно хорошо знала Млис Эбнис, несмотря на их прошлую близость и сотрудничество. Но то было в другом мире и на другой планете. Эта последняя жена была пятьдесят й по счету. Цветом кожи она была светлее остальных, но зато превосходила их сварливостью. Это был не первый ее брак, и она практически сразу заподозрила неладное в поведении Макки. Подобные размышления заставили его ощутить свою вину, но он усилием воли решительно отбросил ненужные и вредные мысли. Времени на любезность и хороший тон у него не было. Слишком высоки были ставки. Глупая баба. Она уже освободила плавучий дом, и Макки явственно ощущал возмущение живой лодки. Он, Макки, разрушил вдребезги, разбил идиллию, которую с таким тщанием создал дом. Жилище снова станет любезным и уютным после отъезда нынешнего хозяина, ведь это очень нежное создание, подверженное, как и все сознающие обитатели Вселенной, раздражению. Маки принялся собирать вещи, отставив в сторону футляр с инструментами и оружием. Он внимательно пересмотрел содержимое. Набор стимуляторов, пластпики, верчатка разных типов, излучатели, отмычки, пентраты. Пакет с запасной плотью, мази, мини-пьютер, топризиотский монитор жизненных функций, голографический сканер, фиксаторы изображений, лингенистические компараторы – все на месте. Футляр был очень компактным и формой напоминал бумажник, который Маки сунул во внутренний карман своей неприметной поношенной куртки. В отдельную сумку он уложил смену белья и одежду, решив все остальные свои пожитки оставить в хранилище Бюсаба. Он запечатал их в пакет и оставил для курьеров на паре собака кресел. Кажется, эти твари полностью разделяли недовольство дома. Они даже не шелохнулись, когда он ласково потрепал их по шелковистым спинам. Ах да! Он все еще чувствовал себя виноватым. Маки вздохнул и достал ключ из глаза. Этот прыжок будет стоить бюро немыслимых денег. Сердечность находилась на другом краю вселенной. Люки перескока работали исправно, но Маки очень не нравилось, что свое путешествие он совершит через устройство, зависящее от колебана. Чудовищная ситуация. Люки Перескока стали настолько обыденной вещью, что большинство сознающих воспринимало их как некую непреложную данность. Макеи сам разделял это убеждение до получения экстренного сообщения. Но теперь настало пора задавать неприятные вопросы. Подобное бездумное принятие означало лишь то, что всякую мысль можно легко направить в желаемое русло. В этом заключается главная слабость всех сознающих. Калибанские люки Перескока были приняты Советом Конфедерации сознающих существ, около 90 стандартных лет назад. Но в то время было известно лишь о 83-х заявивших о себе калибанах. Маки подбросил ключ и ловко поймал его. Когда-то калибаны разрешили сознающим использовать портал перемещения. Но почему они поставили жесткое условие называть его «Эс-Глазом»? Что важного было для калибанов в этом названии? «Мне давно пора отправляться», — сказал себе Маки. Тем не менее он медлил. «83 калибана». Экстренное сообщение недвусмысленно требовало сохранения тайны и содержало извещение о необъяснимой проблеме. Калибаны исчезали один за другим. Исчезали, если, конечно, можно так сказать о поведении видимой, физической оболочке калибанов. Каждое такое исчезновение сопровождалось волной смертей и безумия сознающих. Понятно, почему решение этой проблемы было поручено Бюро саботажа, а не полицейскому агентству. Правительство вредило, как могло. Могущественные люди спали и видели, как дискредитировать Бюсап. Особенно Маки беспокоило, что именно он был избран тем сознающим, который должен был заняться этим делом. «Кто меня так сильно ненавидит?» – подумал он, соединяя свой персональный ключ с люком перескока. Ответ был неутешительным. Его ненавидели многие, возможно, миллионы людей. Люк перескока тихо загудел, но за этим тихим гулом крылась исполинская энергия. Воронкообразный проход раскрылся. Маки напрягся, чтобы преодолеть тягучее сопротивление люка и вошел в портал. Было такое впечатление, что воздух, обычный на вид воздух, превратился в вязкую патоку, по которой теперь плыл Маки. Он оказался в непритязательном, ничем не примечательном кабинете. Обычный стол, заваленный всяким хламом, индикаторы сигнализации на потолке. Из огромного во всю стену окна открывался вид на склон горы. В отдалении виднелись крыши раздельного, теснившиеся под тусклыми серыми облаками. За крышами была видна серебристая гладь моря. Имплантированные в мозг Маки часы подсказали ему, что был вечер. Шел 18-й час 26 часовых суток сердечности, планеты, удаленные на 200 тысяч световых лет от планетарного океана системы Тутолси. С резким звуком, напомнившим треск электрического разряда, за спиной Маки закрылась вихревая труба люка-перескока. Слабый запах озона разлился по комнате. Маки мысленно отметил, что собака кресла в кабинете были отлично вышкалены и чувствовали, что нужно хозяину. Одно из них мягко толкнуло его под колени, заставив сесть, и принялось массировать уставшую спину. Вероятно, сиденье было запрограммировано успокаивать клиентов перед делами. Маки постепенно привыкал к окружавшей его нормальной обстановке, когда в коридоре послышались шаги какого-то сознающего. Судя по шаркающей походке, это урев. Они все подволакивают опорную ногу. Слышался приглушенный разговор, и Маки показала, что говорят на галакте, хотя, возможно, беседа шла и на разных языках. Маки поёрзла на кресле, и оно тотчас начало волнообразно ундулировать, чтобы успокоить сидящего на нём человека. Маки стала тяготить вынужденное безделье. Где Фурунео? Теперь Маки ругал себя за несдержанность. Наверное, у Фурунео, как у планетарного агента Бюссаба, было много других обязанностей, и он просто физически не мог оценить неотложность возникшей новой проблемы. Вероятно, это одна из тех планет, где остро ощущается нехватка агентов. Бессмертные боги знают, что сотрудники бюро никогда не остаются без работы. Наки задумался о своей роли в делах, которые касались мыслящих обитателей мира. Когда-то, много столетий назад, сообщество сознающих, заложенным в них побуждением творить добро, захватило власть. Не задумавшись о мучительных сложностях, комплексах вины и стремлении к самоистязанию, лежавших в глубине этого стремления, Они упразднили всю волокиту, все задержки в отправлении административных функций правительственных чиновников. Огромный механизм государственной власти, обладающий невероятным могуществом, заработал сумма помрачительной, поистине устрашающей быстротой. Маховик вращался все быстрее и быстрее. Законы предлагались и утверждались в течение часа. Ассигнования выделялись мгновенно и тратились в течение самой большей пары недель. Было учреждено множество бюро и комитетов, с самыми немыслимыми и разнообразными функциями. Они размножались, как свихнувшиеся грибы. Правительство превратилось в огромную, разрушительную и абсолютно неуправляемую силу. Скорость действий была такой ошеломляющей, что правительство обращало в хаос все, к чему прикасалось. Горстка сознающих, пришедших в отчаяние от ужаса, создала корпус саботажа для того, чтобы замедлить вращение маховика власти. Поначалу эти действия сопровождались насилием и кровопролитием, но главной цели удалось добиться. Правительство стало работать медленнее. Со временем корпус был преобразован в бюро, а бюро стало тем, чем оно оставалось и сегодня – организацией, нашедшей собственный коридор энтропии, группой сознающих, предпочитавших тихую подрывную деятельность открытому насилию. Тем не менее, агенты бюро были готовы применять силу, если в этом возникала необходимость. Справа от маки открылась дверь. Собака застыла на месте. В комнату вошел Фурунео, нервно приглаживая сидеющие волосы над левым ухом. Губы были плотно сжаты в прямую линию, придавая лицу горькое выражение. «Вы прибыли раньше времени», — сказал он, потрепав по холке второе кресло, подогнал его к креслу Маки и сел напротив. «Это надежное место», — спросил Маки. Он оглянулся и посмотрел на стену, сквозь которую попал сюда с помощью «Эс-глаза». От люка-перескока не осталось ни малейшего следа. «Я переместил дверь обратно вниз к ее исходной трубе», — сказал Фурунео. «Это надежное место». «Самое надежное из всех, что я могу предложить». Он выпрямился, ожидая объяснений Макки. «Сфера все еще на месте?» Макки повернул голову в сторону окна, за которым виднелось море. «Мои люди получили приказ немедленно известить меня, если мячик сдвинется с места», — сказал Фурунео. «Его вынесло на берег моря, как я уже докладывал. Он застрял в расщелине скалы и с тех пор не двигается». «Он сам застрял?» «Думается, да. Есть признаки того, что внутри кто-то есть». Мы пока ничего не видим. Похоже, что сфера немного эм, повредилась от удара. На ней есть несколько вмятин и глубоких царапин. Но в чем, собственно, проблема? Вы, несомненно, слышали, Амлис Эбнис? Ну, кто же они не слышал? Недавно она потратила несколько своих квинтиллионов, чтобы нанять Калибана. Нанять, простите, Калибана? Я не ослышался? Фурнео недоверчиво покачал головой. Я не знал, что это возможно. Этого никто не знал. «Я читал экстренное извещение», — сказал Фурунео. «Никто не объяснил, какое отношение к этому имеет Эбнис. У нее имеются некоторые странные, я бы сказал, садистские наклонности. Она обожает порку», — сказал Макки. «Мне казалось, что ее вылечили от этого». «Да, но это не помогло решить проблему радикально. Лечение привело лишь к тому, что она перестала выносить вид страдающего сознающего существа». «Вот как». Решением, естественно, стал наем Калибана. «В качестве жертвы». Раскликнул Фуронео. Макки видел, что до агента начала доходить суть дела. Однажды кто-то сказал, что проблема с Калибанами заключается в том, что у них нет характерных черт, по которым их можно узнать. Действительно, это была правда. Если вы способны вообразить некую реальность, существо, чье присутствие вы ощущаете, но которое приводит к отказу всех чувств, когда вы пытаетесь его рассмотреть, то значит вы способны представить себе Калибана. Поэт Мазерер выразил эту мысль весьма образно. Они – разбитые окна, распахнутые в вечность. С первых же дней возникновения интереса к Калибанам, Фрунео начал исправно ходить на все посвященные им лекции и семинары для сотрудников бюро. Сейчас он лихорадочно пытался вспомнить, о чем там говорили. На семинарах было что-то очень важное для решения возникшей теперь проблемы. Кажется, речь шла о трудностях коммуникации внутри ауры печали. Но конкретное содержание той лекции Фрунео вспомнить не мог. Это очень странно, подумалось ему получалось, что раздробленные проекции контуров Калибана оказывали на память сознающих такое же воздействие, как и на зрительное восприятие. Здесь скрывался источник беспокойства, которое охватывал сознающих при столкновении с Калибаном. Этот предмет Калибан был реален. Реальными были и люки перескока, были сферы пляжные мячики, в которых предположительно жили Калибаны, но никто и никогда не видел живого Калибана. Фурнео, глядя на приземистого тостового агента, сидящего напротив, Вспомнил ходивший в бюро анекдот о том, что Макки начал работать в конторе задолго до своего рождения. «Она наняла мальчика для битья?» – спросил Фурнео. «Похоже, да». В экстренном извещении говорилось о смертях и безумии. «Все ваши люди получили гневин?» – вдруг спросил Макки. «Я понял вас, Макки». «Отлично. Гневин может их в какой-то степени защитить». «О чем все-таки конкретно идет речь?» «Калибаны начали исчезать», – ответил Макки. Каждый раз, когда один из них исчезает, случается несколько странных смертей и других крайне неприятных вещей, физические или ментальные болезни, откровенное безумие. Фурнеу кивнул в сторону моря, но не произнес свой вопрос вслух. Маки пожал плечами. «Нам надо посмотреть. Самое ужасное заключается в том, что еще до вашего вызова было сделано предположением, что во Вселенной остался только один калибан, тот, которого наняла Эбнис. Что вы собираетесь с этим делать?» «Прекрасный вопрос» ответил Макки. «Калибан, принадлежащий Эбнис», произнес Фурунео. «У этого Калибана есть что сказать по существу?» «Мы не смогли его допросить», ответил Макки. «Нам до сих пор неизвестно, где прячется сама Эбнис, нигде она прячет его». «Ну, не знаю». фурнео пожал плечами. «Планета Сердечность — это такая глушь. Я уже думал об этом. Так вы говорите, что мячик немного поврежден». «Это странно, не правда ли?» «Это всего лишь одна странность из великого множества других». «Говорят, что Калибан не может далеко отлучиться от своей сферы», — сказал Фурунео. «Кроме того, Калибаны любят располагать сферы возле воды». «Сколько вы сделали попыток вступить с Калибаном в контакт?» «Все было как обычно. Откуда вам известно, что Эбнис наняла Калибана?» «Она похвасталась подруге, а подруга похвасталась своей подруге, которая...» ну, «Кроме того, один Калибан оставил улику перед своим исчезновением». если ли сомнения в том, что исчезновение и все остальное каким-то образом связаны друг с другом?» «Давайте постучимся к этому колебану и постараемся это выяснить», — ответил Макки.